Олег и Игорь гораздо более присущи русской истории, чем скандинавской. Они принадлежали к наиболее любимым русским именам. Если они не славянские, то как же вместе с разными славами они удерживались между князьями в XII и XIII веках, Олега находим даже в XIV. Между тем, как руссы, по словам самих же норманистов, ославянились еще к началу XI века. Не спорим, что между именами русских – дружинников могут встретиться и чисто нормандские имена, принадлежавшие варягам-иноземцам. И не одни нормандские, а также угорские, литовские и других соседних народов. Мы знаем, что наши князья охотно принимали в свою службу иноземных витязей. Но оттого дружина все-таки не теряла своего русского характера. В дружине Игоря, например, встречается ефтяк, то есть етвяк, который своим именем указывает и на свое происхождение». А к какому народу вы отнесете такие имена договора, как Каршев, Куцы, Купцы, Емик, Телена, Вузлив, Пубенксарь и тому подобные? Разве они похожи сколько-нибудь на скандинавские? Норманисты отнимают у славян не одни личные имена. Они усиливались доказывать, будто скандинавское влияние отразилось и вообще в нашем языке, по крайней мере в словах «из государственного быта». Таким образом, Боярин, Гридин, Метельник, Паломник, Вира, Верфь и многие другие оказались не славянскими, а германскими. В прошлом столетии, когда построено здание скандинавской теории, понятны ошибочные филологические приемы ее основателей. Наука сравнительной филологии и археологии почти не существовала, и потому при всей своей эрудиции и добросовестности научные деятели, о которых идет речь, могли сделать несколько ошибочных выводов. В наше время странно было бы настаивать на этих выводах, хотя бы и в уважении к заслугам таких деятелей, как Байер, Стриттер, Шлецер и Крамзин. Вернемся еще раз к договорам Олега и Игоря. По расчетам норманистов, Русь, пришедшая во второй половине IX века, ославянилась приблизительно к началу XI века, да ранее невозможно было бы и требовать... Мы уже заметили, что Русь по договору Олега, то есть в начале X века, исповедует, однако, ту же религию, какую исповедовали восточные славяне, то есть поклонялись Перуну и Волосу. Тот же вывод можно сделать и о языке. Если славянский текст договоров принадлежит ко времени самих договоров, а норманисты этого не отвергают, то ясно, что Русь уже в начале X века употребляла славяно-русский язык и славянскую письменность – А если язык и религия у нее были славянские, то вопрос, что же оставалось у нее скандинавского и как успела она ославяниться в несколько лет. Вообще нормандская школа относит введение славянской письменности ко времени Владимира Святого, что опять-таки противоречит существованию письменных договоров при Олеге и Игоре. Точно так же норманисты и начало христианства в России приписывают пришлым скандинавским князьям – тогда как по всем признакам христианство существовало у нас еще прежде этого мнимого пришествия. На Руси оно утвердилось ранее, чем в Скандинавии, что совершенно естественно при исконном соседстве южно-русских славян с византийскими областями на северных берегах Черного моря. Нет сомнения, что крещение Владимира Святого есть только последний акт продолжительной борьбы с русским язычеством, окончательная над ним победа. Вместе с тем, это была решительная победа византизма над латинством, которая также по всем признакам уже работала не в одной Польше, но и в России. Если бы Русь была нетуземным славянским народом, а пришла из Скандинавии, то сомнительно, чтобы она выразила к восточному обряду более симпатии, чем к западному. Но вопрос о начале нашего христианства сам по себе весьма сложный и также затемненный легендами. Нормандская школа почти ничего не сделала для его разъяснения. Она обошла относящиеся сюда противоречивые свидетельства и предпочла держаться летописной легенды, так как эта легенда более согласуется с мнимым призванием варягов, чем свидетельства византийские и западные. Обратимся теперь к восточным или арабским известиям ix и 10 века. Они еще менее чем византийские представляют данных в пользу скандинавской системы однако норманисты сумели и их повергнуть в свою пользу. Приемы, употребленные для этой цели, весьма просты. Норманисты преспокойно относят к скандинавам все то, что арабы рассказывают о руссах. Арабы Ибн Фадлан говорят, что руссы были высокого роста, стройные светлорусы, носили короткую одежду, секиры, широкие обоюдоострые мечи с волнообразным лезвием и любили выпить». Но так как скандинавы тоже были высокий, стройный и белокурый народ, носивший короткую одежду, мечи, секиры и употреблявший горячие напитки –